Глава 23 Две навьюченных лошади, одна оседленная, и один человек на ней, высокий, худой, паснолицый, рыбоглазый какой-то, встретили их возле каменных истуканов на границе священного леса. Садник сидел в седле прямо, словно нанизанное копье, и настороженно держал руку на седельной сумке, охранял добро. Легкая каска, короткая кольчуга, простенький плащ, небольшой меч. Маленький круглый щит, серебряные шпоры. О статусе незнакомца гадать не пришлось. Как и подобает орженосцу, помимо всего прочего, он вез запасной щит своего господина. Герб все тот же, золотой медведь на белом поле. Ясно, в общем, что за птица и кому она служит. Жердеобразный всадник расслабился, едва они вышли из священного леса. Видимо, утомленные кони с тяжелой поклажей не могли поспеть с защитником серых и убогих фон Бербергом. Так что слугами с фальца остался охранять рыцарское добро. Оно и к лучшему еще одним святататцем больше не стало. фриц заорал Фридрик фон Берберг. «Надо же, тоже, фриц «А эти двое, оказывается, тезки!» Орженосец бросил личных лошадей, поскакал к господину. Фридцы негромко перекинулись парой фраз на немецком бурцев разобрал лишь Берберговское Гуд. Ну, конечно, почему бы и нет? Окропил языческое капище крою идолпоклонников Гуд. Выбрался живым из опасного леса Гуд. Запал сердце чужой красавице жене Зер Гуд. Рыцарь вновь заговорил по-польски. Дальше вам ехать опасно, прекрасная Гелайда. Мой аджуносец говорит, что неподалеку идет битва. Большой отряд рыцарей ордена Святой Марии штурмует селение язычников. «Все, Крия!» – Бурцев выргался на польский манер. «Там же кроме моих ребят сражаться-то некому. Мы дилоту согнали в лес всех мужиков. За тыном только бабы с детишками остались». Дядька Адам все понял с полуслова. «Луки к бою!» – распорядился он. «Богдан, бегом к дубу! Расскажешь, что случилось и веди под ногу!» Самый молодой стрелок из лучшей в Атаге опрометью помчался обратно в священный лес. Руссы награли их уже возле самого селения. Запыхавшиеся, плохенько вооруженные мужики рвались в бой. Вот только ваидолотов среди них не было. Видимо, жрецы машут посохами, лишь обороняя священные места или выясняя отношения между собой. Во всех остальных случаях молятся. Что ж, очень жаль. Сейчас ведь на счету каждая пара рук. Хорошо хоть сын здесь, с ним. Одно присутствие Кривайта способно вдохновить пруссов на подвиги. Впрочем, когда гибнут дети и жены, дополнительного стимула для пробуждения боевой ярости и не требуется. А прусские бабы и ребятишки действительно гибли. Ворота лесного поселения были заперты. И правильно открывать их сейчас, царящим вокруг хаосе, полнейшее безрассудство. Эх, окажись за защитной оградой вся татара-монгола новгородская дружина Бурцева, Отбить атаку тевтонов не составило бы труда, но из-за недостатка места пришлым русичам и кочевникам-степнякам пришлось селиться под тыном, и в момент нападения они оказались за пределами чистокола. Сейчас это выходило боком, гостям и хозяевам Гляндово-Градище. Пока новгородцы и степняки рубили с рыцарями у запертых ворот, тевтонские кнехты обошли укрепление с тыла, топорами повалили несколько берлин чистокола. Ворвались внутрь. В поселке началась резня. С дикими воплями прусские мужики ринулись к пролому. Стрелки-дядьки Адама заняли позиции неподалеку. Доблестные рыцарские доспехи, стрелы шкурых ручников, пробивали не ахтикар. Но все-таки неизможенных степных луков пущено. А вот кнехтов в черных одеждах фарили славно. Брони у тех послабее, кожаные рубахи, толстые стеганые куртки. Нагрудные стальные бляхи с Т-образными крестами до да широкополосой каски шапели, похожие на железные панамы. К тому же и выцеливать чернодоспешную пехоту оказалось проще, по отличие от рыцарей, уже спешившейся в плотной ингробажной схватке с нагородцами и кочевниками. Кнехты бегали по опустевшему селению между хижин и землянок в поисках попрятавшихся женщин с детьми и сами подставлялись под стрелы. Да, пожалуй, с кнехтами совладать можно, но с рыцарской конницей для борьбы с атататцами-чужеверцами идиоты-выдлоты призвали в свой священный лес даже дожорных. И вот, пожалуйста, тевтоны напали неожиданно. Русичи и степняки не успели даже подседать лошадей. Теперь уже поздно, бойцы отсечены от коновязей. Лагерные шатры повалены, с кто-то в снег. Теперь против конных бились пешие. Монгольские нукеры панцирники из личной гвардии хана еще держались, сбившись в кучку, новгородца тоже, но легковооруженные лучники Бурангула гибли десятками, и прикрыть их в этой суматохе не представлялось возможным. Так ведь все и полягут. Дмитрий, урангул новгородские, монгольские и татарские десятники что-то кричали, стараясь дать организованный отпор орденским рыцарям, но крики эти не приносили ощутимого результата. Разразненные разные языки и группки не видели и плохо понимали друг друга. Кочевники терялись в строю. Русичи, теснимые вражескими конниками, не могли развернуться в полную силу. Каждый боец слышал и слушался только ближайшего командира. А черные техтонские кресты на белых плащах, отличительные признаки полноправных братьев ордена Святой Марии и серые одежды с усеченными Т-образными крестами сержантов и полубратьев мелькали уже повсюду. Многочисленные оруженосцы оберегали рыцари с флангов и тыла, и вся эта масса опирала, давила рассеянных пешцев. Спасти положение могло лишь только единое командование, ставить стороне бурцев не имел права. «Адлоидка, милая, мне сейчас нужно быть там. Ты обожди здесь только ради бога, никуда не уходи, это безопасное место». Полячка не ответила, лишь дернула плечиком, да недовольно отвернулась своему новому дружку. Бурцев тоже глянул на немецкого рыцаря. «Ты как Фридрих!» Рыцарь поджал губы. «Я не желаю биться за язычников и без крайней нужды не подниму меч против своих собратьев, поверьте». «Ясно». Вообще-то, иного ответа Бурцев не ждал. После стычки с прусскими жрецами в трусости фон Бергерга не упрекнешь. Но немец не пойдет против немца ради защиты поселения и идолопоклонников. «А если твои собратья по вере захотят причинить вред ей?» Бурцев кивнул на полячку. «Этого я не позволю никому», – твердо заявил Весфалис. Рука его легла на Эфес Меча. «Тогда будь добр, посмотри, пожалуйста, за моей супругой». Бурцев сделал акцент на моей супруге. У фон Бенверга дернулась щека. «Почту за честь». «Что ж, по крайней мере, у Адлоиды будет надежная охрана. Вряд ли в столь укромном месте полячке потребуются услуги секьюрити. Но уж если что, этот немец за княжну перегрызет глотку даже тевтон Многородный поединок из-за прекрасной дамы все-таки не бой на стороне прусских язычников, чьи женые дети гиднут сейчас под немецкой сталью. Тут, надо полагать, рыцарская честь фон Бернерга остается незапятной, даже если ему придется пролить драгоценную германскую кровь. А если поединка не будет? А если немчура вздумает без боя сдать Адлейду своим или чего доброго мукнуть ее под шумок? Сыма дзя, окликнул Бурцев по-татарски китайцам. Тут такое дело. Старик, не наслушав, поинственно взмахнул боевым посохом. Моя пойдет с твоя, Васлав. Спасибо, отец, не нужно Погляди лучше за девушкой и за рыцарем этим. За рыцарем особенно, а то душа у нее неспокойная. Китаец, понимающий, кивнул. Не волновайся, Маслов. Рвицаря, его слуга, не обижай твоя красавица. Моя все делай как надо. Ну вот и славно. Имеется теперь защита от защитника. Самодзян будет на чеку. И даже двум фрицам нипочем не провести одного хитрого китайца. Уж коли дело дает до схватки, обоюда острая палка мастера восточных единоборств быстро успокоит обоих. Такая палка их в таких руках и дорого стоит. Вот имел возможность убиться под священным дубом.